В последнее время дядя Кузя занялся рыбалкой. Никогда односельчане не замечали за ним пристрасти к рыбной ловле. А тут на тебе все свободное время пропадает старик на льду и подергивает коротенькую, ровно бы игрушечную удочку. В детство вдарился старик. Надо будет ему замену подыскать, а то он всю птицеферму проудит. Зря, говорил председатель такое, зря. Из птицы фермы и сделался дядя Кузе рыбаком. Услышал он однажды по радио совет столичного знатока сельского хозяйства, скармливать больным курам сырое мясо и рыбу. Хорошо, вон этим ты. Сидят в Москве, рассуждают, кому что, скармливать. А где я рыбы? Корм возьму. Но все таки запали старику эти советы. Однажды спустился он на реку. Там каждое воскресенье собирались городские рыболовы. Ни мороз, ни пурга им нипочём. Сидят себе на ящичках возле лунок ровно колдуны. У ног их валяются растопыренные от холода окунишки с побелевшими глазами. Плотички и подлещики. И до того рыбаки закоченели, что руками уж плохо владеют. Это что ж, брат с <связать> заставляет заставлять вас такую кару переносить, а? А ты попробуй. Прыбач. Узнай. Не-не-не. <связать> Такие страдания я на себя ни за что не приму. Не. И все-таки попробовал. В эту зиму куры сильно болели авитаминозом, и госпиталь у дяди Кузи под столом был всё время переполнен. Старик выхаживал больных кур как детей родных и часто сокрушался, глядя на них. Ай-яй-яй-яй-яй, это что за оказия в природе такая. Откуда эти болезни берутся, а? Кур ведь она самая безвредный птица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 Но когда узнал председатель, зачем мёрзнет на льду дядя Кузя, отпала у него охота совестить старика. Эй, родитель ты колхозного добра, Кузьма Варфоломеевич, большой родитель. Вот, если бы все такие были, а, так наш колхоз давно из прорухи вышел бы и миллионером сделался. Да, а? Эй, какой уж я родитель-то особый, родитель.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 Узнал, что такое рыбалка? Узнал, узнал. Чтоб <свят> вам ни дна, ни покрышки. Откуда только взялись на мою голову? Говорят, охота, пущи неволи. Рыбалк тоже. А кто у нас сёнье, А это де у нас сёнье, Деранюшенько, Станет он, Станет ты не станет.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 Валить густой, рыхлый снег, валить средь бел дня на неубранные хлеба, на картошку, на свёклу и морковь. Ой, это уж не каприз, это бедствия. Ой, урожай убирать трудно. Коров над пастбище не погонишь. Значит, питаться они должны теми кормами, которые на зиму заготовлены. А какое же это имеет отношение к птичник? Да самое прямое и пренеприятное. Но вместо того, чтобы бродить на воле, на огороде, где много корм бывает после уборки, куры жмутся под навесом, сидят нахохлившись, дремота, леность их одолевает. А раз курица ленится, не работает, значит, нестись не будет. Это уж точно. Вот в такой-то слякотный день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 Петух глянул на нее сверху, приоткрыл один глаз и сам тут же сомлел, засыпая. Привык дядя Кузя к шуму и беспокойству на птичнике. До того привык, что тошно ему стало смотреть на всю эту картину. Фу! Дрыхните, окаянные! А чем я вас кормить буду? Нет, нет так дело не пойдет. Надо... К председателю идти. Корм птицам требовать. Председателя он отыскал на дальнем поле возле тракторов. Несмотря на непоготь трактористы работали, таская машинами прицепы. Выслушал председатель дядю Кузю, на пенек присел и задумался. Да. Ты. Слышал про человека, у которого голова пухнет? Ну, слышал. Так это я. Голова у меня, как перезрелая тыква, скоро развалится. Ну и что из того? Твоя голова за всё в ответе. Оставишь без корму птицу, ещё к тебе на голову посадят. Да, посадят, и не одну. А всё-таки ты от меня отвяжись. У меня не только твои куры на уме, у меня хозяйство. Кура? Кура. Тоже хозяйство. Слушай, Кузьма Варфоломеевич, добром тебя прошу, исчезни. Отдадим половину кур на мясо-заготовки и все дела. Чего? Чего? Чего?